Глава вторая Утро выдалось на редкость противным. Небо затянули серые тучи, грозившие вот-вот разразиться ливнем. Стелился туман, укутывая низины и корни деревьев в призрачный тюль. Возле тлеющих угольков, свернувшись рыжим клубком, спала обычная белка. Но стоило мне зашевелиться, как зверек испуганно вскочил и скрылся в ветках сосны. За ночь костер потух, и я проснулась от того, что замерзла. Поняв, насколько бесполезно кутаться в плащ, выползла и стала теребить Ромео. Пусть просыпается, без него мне огонь не развести. Вчера паренек пользовался какой-то мудреной зажигалкой, высекающей искры. Я же к тому времени настолько устала, что даже не поинтересовалась диковинкой. Рыжик что-то недовольно пробурчал, и сильнее закутался в плащ так, что только один нос торчал. Я сделала попытку номер два, чтобы его разбудить. Ромео зевнул, приоткрыл один глаз. «Чего тебе?» — хмуро поинтересовался он. «Холодно», — ответила я вместо «доброго утра». Погода тут заметно отличалась от той, что у нас. Гораздо холоднее, сильнее чувствовалась влажность, но воздух был чистым и свежим. У меня на земле царила середина сентября. Но дни оставались солнечными, тёплыми, бабье лето. Неудивительно, что я оказалась достаточно легко одета для прогулки в лесу в фэнтезийном мире. Джинсы, блузка и пиджак, атласная подкладка которого от холода заставляла поеживаться. Хорошо, что во время перемещения на мне не было вечернего платья и туфель на шпильках. Но радоваться этому не получалось. Одна в чужом незнакомом мире, без денег и умений те еще перспективы, если честно. Слушай, а какое тут время года? — Конец лета, — отозвался Ромео, снова зевая. — А что? — У нас теплее, — отозвалась я, стараясь не стучать зубами. Министрель вздохнул. — Еще вопросы будут, или я могу поспать? — А почему мы друг друга понимаем? — выдала я. — Ты вряд ли знаешь русский, а я... — Хм, чардинский. Магия срабатывает. Целители на защитный барьер заклинания накладывают. Новички легко ему поддаются. Рыжик снова зевнул. Впрочем, есть еще специальные амулеты. Их мастерицы создают. Они вплетают чары, которые позволяют понимать собеседника, на каком бы языке он ни говорил. Многие их покупают. Проблем с общением у нас нет. «Ясно», – получила я исчерпывающий ответ. Министрель посмотрел на меня, отчаянно пытающуюся согреться, и вздохнул, покорно вылезая из-под плаща. — Сейчас разожгу костер. За водой сходишь? — уточнил он. — Да. Я подхватила котелок и отправилась к ручью. Зачерпнула воды и повернула обратно. Собралась уже раздвинуть кусты дикой ежевики, чтобы пробраться к заветной сосне, как на поляне раздались голоса. Я замерла и прислушалась. — Михей, глянь, что у него еще есть? — раздался хриплый мужской голос. — Да кроме ковра и взять-то нечего, разве что мандалину! ответил второй. — Разбойники! Других вариантов просто не было. Я осторожно выглянула, прячась в кустах. Здоровенный, заросший черной бородой дети настоял за спиной бледного Ромео и прижимал к его горлу кривой нож. Второй... Невысокий и коренастый, одетый в яркую красную рубаху, находился в нескольких шагах, держал в руках струнный инструмент, смахивающий на домру. Вытряхнутые из сумки вещи Рыжика валялись под его ногами. «Деньги где?» — уточнил бородатый. «Нету», — хмуро отозвался Рыжик. «Я музыкант, а не купец». «И неужто ничего не насобирал?» поинтересовался второй, замахиваясь мандалиной и заставляя Ромео вздрогнуть. «Не трогайте ее, пожалуйста! Это единственная вещь, что осталась мне от матери!» – тихо сказал паренек. Разбойники захохотали. Тот, что в красной рубахе подошел ближе, дернул за одну струну, издевательски смотря на рыжика, у которого от бессилия дрожали руки. «Гады! Если до этого мной владел страх, то теперь появилась злость!» Я осторожно, почти на цыпочках, быстро обошла поляну, поднимая с земли палку, прокралась за спину бородатого и со всей силы ударила его по голове. Тот зашатался, выронил нож и упал, как подкошенный. Второй изумленно вытаращился и злобно оскалился, увидев меня. Замахнулся злополучной мандалиной. Нет! — завопил рыжик, забыв про все на свете и кидаясь на мужика с визгом каманчий. — Зеленые елки! Музыкальный инструмент полетел в сторону, и мне пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы поймать и не дать ему разбиться. Сдается, Ромео он важнее собственной жизни. При этом я сама кувырком прокатилась по поляне, сильно ударившись о выступающий корень сосны. Быстро поднялась, положила мандолину под дерево и выдохнула. Рыжик и разбойник катались по земле и были измазаны золой, как черти. У Ромео краснело ухо, <с -stairs> у мужика расцарапаны щеки. Второй, бородатый, по-прежнему лежал без сознания. И как помочь приятелю? Снова палку искать? Прежняя-то сломалась? Боюсь, промахнусь. Взгляд зацепился за котелок с водой. Хм, а это идея. Схватила и опрокинула на обоих. —— завопил разбойник, принявший ледяной душ. — Варвара! — Ромео, задыхаясь, уставился на меня. Я, не мешкая, врезала котелком разбойнику в челюсть. Тот затих. Села на землю, потому что руки и ноги дрожали, и посмотрела на Рыжика. «Ну ты! Ну ты!» «Достаточно сказать спасибо!» — ответила я. «Спасибо!» — отозвался Ромео. «Надо действовать! В любой момент могут очнуться!» «Связываем?» — уточнила я. «Да! У меня есть веревка! Погоди, найду!» Мы крепко скрутили разбойников, и прислонили обоих к дереву. Ромео подобрал мандолину, бережно убрал ее в чехол и поставил рядом с походной сумкой, в которую сложил свои немногочисленные вещи. «Пойдем?» — спросил он. «Если очнутся и выберутся, нас найдут». Я хмуро посмотрела на двух детин и нерешительно на Ромео. «Что?» — изумленно приподнял он брови. «Думаю, не будет кощунством, если мы у них что-нибудь позаимствуем», — сказала я. «Ты предлагаешь их ограбить?» – удивился Ромео. «А думаешь, не стоит?» Рыжик заливисто рассмеялся. «Варя, ты неподражаема! Кто же грабит разбойников?» «Мы», – ответила я. «Думаешь, это честно?» «О боги, откуда в этом пареньке такая наивность-то? А они, по-твоему, честно с тобой хотели поступить?» «Нет, но это не значит, что нам нужно на один уровень с ними встать». Я закатила глаза. «Хотя... мы же непорядочных граждан грабим, верно?» — хмыкнул Рыжик, подмигивая. Добыча оказалась невелика. Горсть медных монет, две серебрушки и прозрачная пуговица, покрытая затейливым узором. «Красивая», — заметил Рыжик. «Оставь себе. Все равно ее одну не продадим. Нужно как минимум пять штук, чтобы на платье пришить». Я повертела в руках находку и спрятала ее в застегивающийся на молнию карман. Не хотелось бы потерять такую красоту. Интересно, кому она могла принадлежать? Ножи мы закопали неподалеку в кустах, брезгливо при этом морщась. Я боялась и подумать, кто под них попадал. Рыжик, по всей вероятности, размышлял о том же. Ромео, пока мы плутали по лесу, был молчалив и задумчив. Видимо, переживал от того, что случилось. Я не стала его тревожить. Пусть отойдет. Сама не люблю, когда в душу лезут. К обеду начал моросить дождик, и настроение для путешествия совсем пропало. Холодно, мокро, уныло. В такой погоде, наверное, даже лягушки в самом захудалом болоте не радуются. «Нам нужно добраться до ближайшего поселка», — сказал Ромео, прибавляя шаг. «Там нас не найдут». «Думаешь, что разбойники будут нагонять двух бродяг вроде нас?» — удивилась я, откусывая затвердевший кусок хлеба. «Эти будут». Уверенно ответил Рыжик. Их заинтересовал мой летающий ковер, раз. Они захотят отомстить, два. А если учесть, что мы их ограбили? Паренек покачал головой и нырнул в заросли орешника. Так мы с ними шли, изредка делая привалы. Мрачноватый еловый лес, полный ароматных запахов, сменился смешанным. Пробираться через него стало во много раз труднее. То дикий шиповник цеплялся за ноги, то я, наступая на мох, проваливалась в лужу неприятные ощущения, а если учесть что за нами разбойники идут, но оптимизм все же взял свое я жива здорова и нахожусь в сказочном мире, раз уж вернуться раньше чем через год не получится не стоит и горевать, буду наслаждаться новыми впечатлениями от да хотя бы от неожиданной прогулки по лесу любопытно же я засматривалась на мухоморы в изобилии встречающиеся по пути Дождевые капли, замершие на листве, мокрого воробья, скачущего по веткам. Странно, конечно. Вроде бы мир другой, а лес такой же. Как-то от этого сразу становится уютно и светло. И даже разбойники не так пугают. Может, они и не выбрались, а уж со следа сбиться в такую погоду. К вечеру мы добрались до небольшой деревни, огороженной стеной из бревен. На ней росыпью сверкали, по всей видимости, защитные амулеты. Другого предназначения для круглых и квадратных салфеточек из ткани и ниток я найти не смогла, а спросить Ромео не успела. Выдавать, что я из другого мира, не хотелось. Мы подошли ближе к широким окованным воротам, не дать не взять Древняя Русь. И когда возле входа обнаружилось двое воинов, один с мечом, другой с луком, одетых в доспехи и кольчуги, сходство усилилось. Над нами поводили какой-то бляшкой и пропустили. Я жадно рассматривала все вокруг. Нет, понятное дело, нельзя так таращиться, но интересно же. Дождь стих, и черепичные крыши блестели так, словно были покрыты лаком. Домики разбросаны в хаотичном беспорядке, где-то собаки лают, а из слышатся веселые голоса. Гуляют по дороге, размытой от дождя, в основном молодые парочки. Девушки одеты в длинные платья или сарафаны простого кроя, но украшенные самой разной вышивкой. На юношах одежда такая же, как у моего спутника. Темного цвета штаны да рубашки с жилетками. На некоторых плащи с большими пряжками. — Нам туда! — указал на один из проулков Ромео. Я с сомнением посмотрела в ту сторону. — Тут неподалеку есть недорогой трактир. Извини, но на хороший пока денег нет. — Краснее, — сказал он. Я моргнула. — Ты чего? Спасибо и на том. Нет, у парня определенно не ладится с самооценкой сколько мне помогает в лесу не бросил еще и извиняется понять бы почему но ведь не скажет или может в этом мире так принято обращаться с незнакомыми девушками разбойники напавшие на нас утром явно об этом не подозревали ох дело нечисто мы немного попетляли по грязным улочкам и остановились у невысокого двухэтажного домика внутри чадили свечи и пахло кислой капустой Хозяин таверны, невысокий коренастый мужчина, стоящий за стойкой, долго нас рассматривал. «Деньги есть?» – спросил он. Похоже, в его глазах мы выглядели нищими оборванцами. Впрочем, так и было. Еще и не кстати под ногами чавкало, кроссовки совсем вымокли. «Сколько за ночлег с ужином возьмешь?» «Три серебрушки, если в разных комнатах, две, если в одной». Ромео оглянулся, будто бы у нас был выбор. «В одной», — сказал Рыжик, доставая монеты. «Ужин в комнату или в зал?» «В комнату», — хором сказали мы. Сдается, министрель тоже неимоверно устал и хочет отдохнуть. Да и чем меньше народу нас видит, тем лучше. Я не особо верила, что разбойники нас найдут, но рисковать не хотелось. Едва трактирщик протянул нам медный ключ и пояснил, куда идти, мы отправились наверх. Комнатка была маленькая с одной большой кроватью, парой колченогих табуреток возле обычного деревянного стола и небольшим шкафом. На окнах грязные, явно давно не стиранные шторы. «Располагайся!» — кивнул министрель, ставя на пол вещи. «Отдыхай!» «Вымыться бы!» — мечтательно сказала я. «Ванны в таких местах нет, только бочка. Надо?» «Надо!» — согласилась я. «Но сначала поесть!» «Ужин!» Запеченная с мясом, картошкой, травяной напиток с медом оказался выше всяких похвал. И я простила этому миру все, чем он меня раздражал. Пока Ромео краснее отвернулся к окну, залезла в бочку с водой. Блаженство! Нет, что ни говори, а я все-таки изнеженный городской человек, для которого сутки на природе – это порой перебор. А нам далеко до нары? Спросила я, рассматривая причудливые тени, скользящие по стене. Трое суток пути. Но завтра отправимся на площадь. Надо заработать денег на еду. А как? Я министрель забыла. Так струны же лопнули. Или есть запасные? Нет, продам летающий ковер. Знаю я тут одного. Погоди, оборвала я. Может, лучше что-то из моих вещей взять? Раздалось возмущенное сопение. Можно же и попроще что-то купить? Или обменять с доплатой? Предложила я. «Нехорошо это, что ты из-за меня». «Нет, с этим определенно надо что-то делать». «Ты не прав, Ромео. Мы вместе идем до нары. Я не в восторге, что ты за меня везде платишь». «Почему?» – раздался удивленный голос. «Я привыкла к самостоятельности. У нас женщины работают наравне с мужчинами, сами способны себя прокормить», – пояснила я. «А у вас нет?» «Так только маги живут». «Понятно». «Мне тоже хочется внести свою лепту, помочь. Кстати, может, серебряную цепочку продадим?» «У тебя есть?» «Да, она мне не особо нужна. На струны-то новые хватит?» уточнила я, закутываясь в полотенце. «Да, на них как раз и хватит». «И чудесненько», — ответила я, натягивая на себя рубашку. Все остальные вещи выстирала и повесила сушиться на спинку кровати, надеясь, что они немного высохнут хотя бы к утру. На рассвете Ромео растормошил меня и обещанное серебро. Я сонно зевнула и отдала цепочку, жалея, что на мне не было сережек, браслета и колечка. Впервые не надела и понадобились. Рыжик собрался и ушел. Я залезла под одеяло, но сон пропал. Поворочилась и встала, решив умыться и собраться. Вещи, разумеется, были влажными, но приобрести другие пока нет возможности. Расставаться же с привычными удобными джинсами и кроссовками не хотелось. Расчесала спутанные волосы руками, заплела в косу и собралась уже спуститься вниз, как в коридоре послышались тихие голоса. Уверен, что девчонка тут осталась. «Елки зеленые! Тот бородатый разбойник!» «Уверен! Мальчишка! Только солнце взошло! Взял мандолину и ушел! А она осталась!» «Это уже хозяин трактира!» Беспробудно спит, сам видел, что не вставала. Запасной ключ есть? Нет, но дверь в крайнем случае можно вышибить. Или для начала постучусь и скажу, что принес завтрак и записку от министреля. Я стояла ни жива, ни мертва и лихорадочно думала, что же делать. Взгляд упал на окно, прокралась, выглянула. Снизу заросли каких-то колючек и репейника и какие-то разбросанные железяки похожие на детали то ли телеги, то ли ворот, прикинуло расстояние до земли. Второй этаж. Труба, похожая на водосточную, хлипкая. Но выбора не было, потому что раздался стук в дверь. Огляделась. Вещи, включая мандолину и летающий ковер, Амео, забрал с собой. Жаль, я бы, пожалуй, рискнула повторить тот же спуск, что у меня был с сосны. Но на нет и суда нет. Распахнула скрипящее окно, перекинула ноги через подоконник и осторожненько ухватилась за водосточную трубу. Не дрожать, не смотреть вниз и думать о том, что тебе еще от разбойников убегать и искать министреля, которого наверняка схватит второй подельник, если первый тут и с трактирщиком договорился, чтобы меня поймать. Обняла всеми конечностями спасительную железяку и сдвинулась вниз на десяток сантиметров. Скользкое надо быть осторожнее. Над головой раздался треск. Выламывали дверь. Я увеличила скорость и скатилась до окон первого этажа. Черт, если сейчас побегу, догонят. Дотянулась рукой до ближайшего окна, толкнула створки. Надо же, открылись. Великолепно. Хоть в чем-то удача меня не покинула. Заползла и... В комнате, погруженной в полумрак, это днем-то. Сидел мужчина, одетый во все черное. В руках он вертел ножик, бросающий блики на стекло. Длинные темные волосы раскиданы по плечам. Глаза изучающе смотрят на меня. Я зажмурилась. «Она не могла далеко уйти. Либо через окно сбежала и неподалеку с переломами лежит, либо в сторону площади отправилась, где торговые ряды расположены». Раздался голос трактирщика, заставивший меня вздрогнуть. В ответ послышались ругательства. Незнакомец по-прежнему смотрел на меня и молчал. — Давай спустимся вниз и все под окнами осмотрим, — предложил хозяин местной гостиницы. Закрыла глаза. — Мне конец. Если сейчас этот тип, которому я забралась, выдаст... Мужчина медленно поднялся, подошел, не стесняясь, снова меня рассмотрел, обогнул, задернул окно плотными шторами, из которых вылетела моль. Я машинально попыталась ее поймать и прибить, но промахнулась. Брюнет поднял руку, щелкнул пальцами, и моль вспыхнула, словно спичка, осыпаясь пеплом. — Ой, мамочки, кому я попала? Может, лучше встретиться с разбойниками? Вдруг убегу. — Посмотри в кустах, пром! Девчонка не могла не оставить следов. Раздались шорохи, затем ругань и крики. — Поймаю, живого места на ней не оставлю! Прошипел разбойник. Видимо, добрался до колючек. Ничего нет, надо отправляться на площадь, ответил трактирщик. Раздались шаги, голоса смолкли. Я развернулась и закрыла окно, все еще настяж распахнутое. Хочешь, чтобы помог? неожиданно спросил брюнет, сверкая черными глазами. Голос у него был красивый и обволакивающий. С чего вдруг? прошептала я. Отказываешься? удивился мужчина, откидывая черный плащ. На поясе висели ножны и торчала рукоять меча, усыпанная красными камнями. «Это он что, убить разбойников предлагает?» «Нет, они, конечно, грабители, но брать на душу такой грех, как смерть, не хотелось». «Я пацифистка», — выпалила, рассматривая стенку. «Кто?» — поразился незнакомец. «Тот, кто против убийства». Повисла долгая пауза. Брюнет сократил расстояние между нами, резко поднял мой подбородок и впился взглядом. Я покраснела, но не попыталась вырваться. Вдруг он маньяк? С такими лучше не спорить. — Ты жалеешь убийц? — уточнил он. Я вздохнула. — Ладно, могу и в тюрьму отправить, — сказал мужчина, убирая руку. Пожал плечами, откинул волосы за спину. — Так что, чем ты им насолила? А зачем вам мне помогать? выпалила я. Чокнутый, я бы на его месте завопила и вытащила меня за дверь, не вмешиваясь в чужие дела. Ты с Орель упала, удивился он. Интересно, что такое это Орель? судя по звучанию фразы аналог нашей луны. Я боевой маг. То, что мужчина с даром, я уже поняла. Только что мне с того? Так тебе помочь. Нет, спасибо, что не выдали. «Я пойду. Мне нужно друга разыскать», — быстро ответила я, направляясь к окну и мысленно готовясь радоваться колючим объятиям кустов, что росли прямо под подоконником. Другого выхода отсюда нет. Брюнет ожил, когда я оказалась возле окна, перегородил дорогу. «Что?» — возмутилась я. «Погибнешь?» — я закатила глаза. «Ему-то какое дело?» «Просто скажи, что желаешь моей помощи» тихо велел он. Настойчивый, зараза такая. На самом деле, да, я бы не отказалась, чтобы кто-то разделался с разбойничками и упек их за решетку, но платить-то нечем. А мужчина явно воин-наемник или кто-то в этом духе. «Денег нет», ответила я, вздыхая. Мужчина улыбнулся, провел пальцем по моей щеке, невольно заставляя краснеть. «Как насчет поцелуя?» уточнил незнакомец. «Чего?» — моему возмущению не было предела. «Согласись, невысокая плата за то, чтобы пара здоровых разбойников не гонялась за тобой и твоим другом по всему лесу». «Каков наглец!» «Кому как!» — пробормотала я, сгорая от желания его чем-нибудь потяжелее треснуть, чтобы эффект был максимальным. Проблем, правда, так не решу, лишь добавлю. Да и сейчас важнее другое. Рыжика-то надо спасать. Чего уж греха таить. Тогда мы чудом уцелели, спас эффект неожиданности. Грабители и не подозревали, что нас двое, и я не стану бездействовать. Незнакомец ждал. — Согласна, — прошептала я, зажмуриваясь и подписываясь на авантюру. — Согласна на помощь и готова отдать установленную плату, — дотошно добавил брюнет. — Повтори. Я вздохнула и пробормотала нужные слова. Мужчина провел пальцем по моим губам, заставляя меня сжаться. Не так я представляла свой первый поцелуй с тем, в кого буду влюблена, а не с боевым магом, расплачиваясь за помощь. Но я опять не о том жалею. Брюнет коснулся рукой моей щеки, притянул ближе, наклонился. Я зажмурилась в тот момент, когда его губы накрыли мои. Осторожно, даже как-то ласково, заставляя податься навстречу. По телу пробежали мурашки, Растеклось тепло. Сама не заметила, как ответила мужчине: Поцелуй перерос в жадный и страстный и тут же оборвался. Я, тяжело дыша, смотрела в черные сверкающие глаза, не понимая, как получилось, что мои руки лежат у него на плечах. Было впечатление, что я вынырнула со дна глубокой реки. Разве так бывает? Разве так должно быть от поцелуя с едва знакомым мужчиной? Или он просто опытный? поэтому такие ощущения. Хорошо, что ничего другого не попросил, а ведь мог бы. Брюнет щелкнул пальцами, разгоняя темноту. Я заморгала, привыкая к дневному свету. «Плащ надень, капюшон накинь, чтобы тебя случайно не узнали», сказал он, кидая серый сверток. «Пока идем до площади, расскажешь, как столкнулись с разбойниками». Я кивнула, все еще не придя в себя от поцелуя маг распахнул дверь и мы выбрались в коридор прошли в зал. он подошел к стойке перегнулся и притянул к себе за воротник хозяина трактира пойдешь и сам сознаешься что помогал разбойникам спокойно сказал он что да как вы смеете маг отпустил мужчину обошел стойку оказался рядом с трактирщиком снова щелкнул пальцами на мой взгляд ничего не изменилось Ни в незнакомца, ни вокруг. Мужчина же вытаращил глаза, побледнел и бухнулся на колени. Интересная история. — Все понял? — спросил Брюнет. — Да! — прохрипел он. Снова щелчок. — Пошли! — приказал мой спаситель. Мы выскользнули из таверны и быстрым шагом пошли по улице, практически сразу свернув в какой-то проулок. — Рассказывай! — я вздохнула, И с подробностями поведала историю о встрече с разбойниками. Не утаила, что мы забрали монеты. Мужчина никак на мой рассказ не отреагировал. Остаток пути до небольшой площади, уставленной палатками, мы молчали. Ромео нашелся неподалеку, играл на мандалини и напевал какую-то веселую песенку. Нас рыжик не видел, так же, как и разбойников, маячивших за его спиной и явно выжидающих удобного момента. Те двое! Осторожно показала я пальцем. «Понял, разберусь. Меня не ждите. Уходите», — сказал мужчина, растворяясь в толпе и не прощаясь. «Все маги такие странные». Меньше чем через минуту раздался крик. Маг ударил Бородатого в челюсть, отчего тот свалился к его ногам. Толпа загомонила. Министрель перестал играть, обернулся, охнул. Спаситель окутал лежащего черной узорчатой сетью и рванул в погоню за вторым разбойником. Я подлетела к Ромео. «Уходим! Быстро!» Рыжик не стал уточнять, что к чему. Лихо затянул открытый мешок с заработанными монетами, подхватил сумку с ковром и оглянулся. «К воротам!» – прошептала я. Мы нурнули в проулок, а потом прибавили скорости. Минут через десять были на месте, поселок-то небольшой. Немного отдышались и спокойно подошли к стражам. Те снова нас просканировали странной штукой и пропустили. «Налево!» — сказал Ромео, сворачивая на тропинку. Едва деревня скрылась за деревьями, как мы снова бегом помчались вперед и остановились только тогда, когда стали задыхаться. — И как они нас выследили? — спросил Рыжик, наклоняясь к ручью и умывая лицо. Я быстро пересказала ему произошедшее. — Погоди, так тот блондин-боевой маг? — не поверил Министрель. — Почему блондин-то? — удивилась я. — А кто? — Брюнет с темными глазами. — Блондин с серыми. — Да нет же, брюнет. — Блондин. Мы уставились друг на друга, прекратив спорить. — Значит, использовал заклинание маскировки. Сильное, раз мы видели разные личины, — отозвался Ромео. — И как ты согласилась-то на сделку? Что пообещала? Министрель прищурился и посмотрел на меня. — Да ничего, мы так договорились, — отозвалась я. «Не смеши меня. Боевой маг не может призвать защитную силу, если не возьмет плата или обещания». «Вот, значит, как. Теперь это объясняет, почему мужчина настойчиво просил озвучить формулировку с просьбой о помощи. Правда, непонятно, почему решил выручить нас из беды. Ему и не понадобилась магия. Видел, как он одного разбойника уложил?» «Да он наверняка сеть накинул. Слышал я про такие...» — Крепкие, не разорвать и не снять. Лучше цепей во много раз, — пояснил министрель. — Хм, об этом я как-то не подумала. — Так что он стребовал? — Поцелуй, — отозвалась я. Ромео открыл рот, закрыл и никак не прокомментировал сказанное. — А что, тебя же надо было спасать? — Ненормальное. — Сам такой. — Я такой? Это мне, что ли, в голову пришло целоваться с боевым магом? Они же все сердцееды!» Я закатила глаза и отпила воды из фляги, стоящей на трухлявом пеньке. «Выхода не было», — заметила я. «Наивная простота! Да нам нереально повезло, что он от тебя чего-то еще не потребовал. Ты бы просто не ушла, пока маг не получил бы желаемое. Боевики всегда так поступают», — сказал Рыжик. Я философски пожала плечами. «Что было, то было. Выбрались же!» Ты не менее наивен был, когда кинулся в лесу на разбойника из-за мандолины, — ответила я. Министрель засмеялся. — Не, Варь, из нас двоих доверчивая ты. — Почему? — насупилась я. — А кто мне спокойно отдал серебряную цепочку? — И? — Да я мог просто ее себе взять и уйти, оставив тебя одну в незнакомом мире. — Не ушел же? — возразила я. — Не ушел. Мы помолчали. «Друзья?» — спросил Рыжик. «Друзья?» — улыбнулась я, поднимаясь и охая. «Нет, бегать по лесу — это все же не по мне занятие».